Я с ужасом заметил, что и сам вдруг начинал думать о другом. Неужели и я привык? Неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька подарил мне уже давно, а я из-за смерти матери так и не собрался испытать этот биток? И сейчас же с раскаянием я принуждал себя думать о маме. Так было и в день похорон. У Сани болела голова, ее оставили дом. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых два часа, одни отправились за гробом. Мы — это Сковородников, тётя Даша и я. Они шли пешком. Тётя Даша держалась за какую-то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу. Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами. Или когда кто-нибудь на две-три минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начинал ругать себя. Но мы ехали все дальше и дальше. Равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить «Бог весь где». Далеко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой, гроба. Вот застенная. Вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошел в летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что предпоследний щит можно раздвинуть, и, пожалуйста, ты в саду. Хочешь, слушай музыку, хочешь, нарви тайком левкое в садоводстве и после спектакля продавай публике, пять копеек за пучок. Вот кадетский корпус, вазы с матрацами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, ни то офицеры, ни то гимназисты, зачем-то тащат матрацы, закладывают ими окна на втором этаже. Вот Афонина горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь, и в пасхальную ночь из-под земли слышится пение. Кто-то копошился на Афониной горке. И, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди навальных веток. И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что еще когда мы проезжали базарную площадь, у ворот присутствия стоял часовой. В саду за решеткой торопливо ходили какие-то люди в штатском, и один из них тащил пулемет. Магазины были закрыты, улицы пусты. «За Сергиевской мы не встретили ни одного человека». «Что случилось?» Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлёстывая лошадь. «Тётя Даша и сковородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь. Так называлось пустое, грязное место между городом и Посадом. А там спуск к реке, мельничий мост». Что-то коротко простучало вдалеке. Кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тетя Даша догнала нас и стала ругаться. «Ошалел, что ли? Не дрова везешь!» «Стреляют!» — мрачно возразил кучер. Спуск к реке был прорыт в Косогоре, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по сторонам. Где-то стреляли, но все реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил пескарей, был уже виден. И вдруг кучер привстал замахнулся, Лошадь рванулась, и мы помчались вдоль берега, далеко за собой оставив Сковородникова и тетю Дашу. Наверное, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, заскрипел нас тряхнуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где-то позади кричал Сковородников. Плачущим голосом ругалась тетя Даша. Надвинув пониже свою кепку и, крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими-то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась. Среди людей, выбеживших к нам из-за балок, я узнал знакомого наборщика, который прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, торчал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки. Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться. «Что же вы, не видите похороны? Чуть ложь не застрелили!» «Мы не стреляли, это ты под кадет попал», — возразил наборщик. «А ты что, не видишь, дурак, что баррикады?» «Как твоя фамилия?» — кричал кучер. «Вы мне ответите! Кто ж за ремонт платить будет?» Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места. «Вы мне спицу сломали!» «Дурак!» — снова сказал наборщик. «Говорят тебе, не мы. Станем мы по гробам стрелять. Дура!» «Кого хоронишь, мальчик?» — тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на которой вместо кокарды была красная лента. «Мать», — с трудом сказал я. Он снял папаху. «Вы, товарищи, потише», — сказал он. «Похороны. Вот парнишка мать провожает. Нехорошо все-таки». Все посмотрели на меня. Наверное, у меня был неважный вид, потому что когда все было улажено и тетя даша плача догнала нас и мы через мельницу выехали на мост я нашел в кармане своей курточки два куска сахара и белый сухарь